Перед нашими воротами утоптана трава. Перед нашими широкими воротами, А утоптана трава, утолочена мурава, Ощипаны цветочки лазоревые. Еще кто траву стоптал, кто мураву столочил, Сотоптала-столочила красная девица душа, Стоючи у нас надежью с милым другом. Он держал красную девицу за белые ручки, И за хороший за перстни я. Целовал, миловал, ко сердцу прижимал, Называл красную девицу животом своим. И проговорит девица душа красная, Ты, надежный мой, надеже сердечный друг, А не честь твоя хвала молодецкая, Без числа больно надежу упиваешься, А и ты со мной красной девицей похваляешься, А и ты будто надо мной все насмехаешься. Ему тут о молодцу за беду стало, как он бьет красну девицу по белу ее лицу. Он расшиб у девицы лицо белое, проливал у девицы кровь горячую, заморал на девице платье цветное. Расплачется девица перед молодцом. Когда тебе девица не в любви пришла, а и ты сделай мне надеже, Ветляненькой стружок, а и ты сделай мне на нем муравленый чердачок, а и сделай беседу дорог рыбий зуб, исподерни ту беседу рытым бархотом, а и дай мне надеже пятьдесят гребцов, а другое пятьдесят в провожатые, отпусти меня друг надежа за синем орё, за синем орё в почесной монастырь. Постригусь я, молодеженька посхимлюся, На пострыженье ты дай мне пятьдесят рублев, На посхименье дай мне другое пятьдесят.